Глава тринадцатая «Это ты шутишь так?» Бегемот даже своим бутером поперхнулся. «А что такого?» Захлопал глазами Бельфигор. «Я его знаю. Он на химфаке учится. Нормальный парень, пальцы не гнет. И он не то, что Алишер. И как мы будем с ними рядом смотреться, ты представляешь?» Фыркнул Астарот. «Зато у него песни смешные!» возразил Бельфигор. «Ну и вообще...» Парня, имя которого предложил Рыжий, я знал. Валерий Штоль, фигура в Новокиневске известная. В 90-е играл в команде КВН местного политеха, но команда никуда не пробилась. А вот этого парня, с отличным голосом и артистическими данными, переманила другая команда. Не то из Томска, не то из Омска. А в 20-х он был уже вполне самостоятельной звездой, собственной группой. А сейчас он как раз учится на третьем курсе универа и играет в КВН за политех. «Мне он тоже нравится», — подал голос молчаливый Кирилл. «Он точно не подведет». «Ну, даже не знаю», — прищурился Астарот. «Концерт с КВНщиком — это как-то...» «Не по-рокерски», — ехидно подсказал я. «Да подождите вы!» — взвился Бельфигор. «У него есть переделки скорпов, например». «Так это же вообще не настоящая рок-группа!» — нахмурился Бегемот. «А по мне так отличная идея!» — сказал я. «И ты, Брут!» — сплеснул руками Бегемот. «Да не, правда нормальная тема!» — задумчиво проговорил я. «Меня в этом концерте военном училище смущает то, что наш заказчик...» Ортодоксальный такой полкан, и коллеги у него явно такие же. И благополучный юноша Штоль с его профессиональным вокалом и смешными песенками отлично его умаслит, а довольный клиент, кроме гонорара, нам еще и благодарность выпишет на фирменном бланке вооруженных сил. Сплошные плюсы, короче. Или у тебя с ним какие-то личные счета, Осторот? «Я его не знаю!» Сухо буркнул Астарот. На лице его отразилась напряженная работа мысли. «Надо с ним созвониться», — сказал я, обращаясь в основном к Бельфигору. «Или встретиться». «Можно завтра к ним в Ленинку сходить? Он приглашал!» — радостно предложил Бельфигор. «У них там Сейшен! Он давно уже звал!» «Блин, ну дурацкая же идея!» — пробурчал Астарот. «Да не, ну сходить-то можно!» Начал сдавать свои позиции бегемот. «Я слышал, что у них там весело!» «Давай, Осторот, соглашайся!» Я тряхнул нашего фронтмена за плечо. «Ничего не теряем же! Полезно иногда выходить из зоны комфорта!» «А с чего он вообще тебя приглашал?» Подозрительно прищурился Осторот. «Не знаю!» Пожал плечами Бельфигор. «Но он сам зазывал, так что...» «Конкретно нас или вообще всех?» Продолжил допрос с пристрастием Астарот. «Меня и нас», — уточнил Бельфигор. «Всю группу. Ну, правда. Он так и сказал, чтобы я взял с собой свою группу, и мы все приходили. Странно как-то это». Астарот задумчиво походил взад-вперед. «А это было уже после нашего отчетника?» — спросил я. «Ну да, после», — кивнул Бельфигор. «Тогда ничего странного», — усмехнулся я. «Мы же звездно зажгли, так что ничего удивительного. Ну и, может быть, у него тоже есть какое-то предложение. А взаимовыгодное сотрудничество – штука, знаете ли, взаимовыгодная». «Ну ладно», – нехотя кивнул Астарот. «Теперь мне тоже стало интересно». «Ура!» – Бельфигор даже запрыгал на месте. «Завтра в шесть тогда!» «А репетиция?» – спросил Кирилл. «Полтора часа успеем порепетировать». «Потом выдвинемся!» – пожал плечами Бельфигор. Я вернулся домой и первым делом посмотрел на часы. Почему-то было ощущение, что уже поздняя ночь. Наверное, потому что в квартире стояла тишина и темнота. Родители ушли в гости к своим друзьям, а Лариса ушла гулять с Бельфигором. Я его сразу же с репетицией притащил к нам. Сам ушел в качалку, а новоявленная парочка куда-то смылась. Ну вот и славно. Я открыл записную книжку и нашел телефон Конрада, накрутил на телефоне цифры, из трубки запищали длинные гудки: пять, семь, наверное, дома еще нет, подумал я, и когда почти положил трубку, в ней раздался щелчок и запыхавшийся голос. Алло! Конрад! На всякий случай уточнил я, хотя голос был узнаваем: но мало ли! Вдруг там отец или брат с идентичным голосом. «Все верно», — ответил он. «С кем имею дело?» «Привет, это Вова», — сказал я. «Помнишь, мы на квартирнике папоротника за догоном вместе ходили?» «Ха», — он коротко засмеялся. «Да, помню. Чем обязан?» «Короче, такое дело», — начал я. «Нам нужно кое-какие инструменты прикупить для группы». Я подумал, что ты должен знать, где можно рожиться драммашиной, например. А много денег у вас?» Без всяких реверансов спросил он. «Не очень», — я назвал сумму. «Но мы можем быстро добыть еще, если вдруг будет какой-то неплохой вариант». «Маловато, конечно», — замялся Конрад. «Мы на что-то суперкрутое и не претендуем», — пожал плечами я. «Подержанное, поцарапанное, лишь бы работало». Лады сговорчиво сказал он. «Тогда сведу тебя с одним человечком. Ты на жестянке был?» Мысли в голове заворочились. Вроде название было знакомое, какое-то жаргонное словечко, которое означало... «Это авторынок?» быстро спросил я. «На спортивной?» «Ага», ответил Конрад. «Подъезжай завтра к трем. Сможешь? Мне просто самому туда надо. Так что считай, что вовремя позвонил». «Смогу» кивнул я. «А где там встречаемся? Он же большой». «Короче, проходишь правым краем, упираешься в серое здание, на котором написано склад номер какой-то. Он там один такой, не ошибешься». «Постучаться надо?» уточнил я. «Не! Встретимся на входе. Одного тебя не запустят», сказал он. «Договорились?» кивнул я. «Значит, завтра в три». «Увидимся!» В трубке запищали короткие гудки. Я прикинул количество телодвижений на день завтрашний. Если вычеркнуть репетицию, то я все успею. Мне там быть не обязательно. Но тут есть нюанс. Мне можно сколько угодно показывать музыкальные инструменты. Но я ведь в них ни черта не понимаю, какие хорошие, какие плохие, на что нужно смотреть в первую очередь. Как ни крути, нужно завтра тащить с собой Бельфигора. Он, во-первых, нормально во всем этом сечет, а во-вторых, с ним проще всего договариваться. Близкие друзья как-никак. До двухтысячных жестянка не сохранилась. В этом месте, на Закорском тракте, в будущем все эти склады, лабазы и прочие неживописные корявые постройки снесут и поставят здоровенный блестящий торговый центр. Автомобильный. Все-таки привычка дело такое. Сначала там будет фирменный салон Мерседеса, потом он разорится и пафосное здание перекупит Nissan. А потом... Я тряхнул головой, отгоняя призраки пафосных зданий из стекла и алюминия и вернулся в реальность. Вокруг остановки спортивная не было жилых домов. Был железнодорожный разъезд, куча каких-то длинных бетонных зданий, и открытые ворота, вроде заводских. Вот там внутри и расположились продавцы всяких автомобильных приблуд, без всяких торговых рядов или чего-то подобного. Прямо так, по-простому. Летом на асфальте раскладывались, зимой на снегу. Вроде бы тут была какая-то автобаза, но она умерла еще чуть ли не в 70-х, а площадка бесхозная осталась. Вот ее и приспособили. «А я и не знал, что тут музыкальными инструментами торгуют!» Бельфигор тревожно оглядывался. Суровые мужики, перед которыми на снегу лежали всякие бамперы, карданные валы и прочие суровые железяки, смотрели на нас подозрительно. Ну да, какого, казалось бы, хрена, тут нужно двум потлатым дрящам, которые приехали на автобусе, а не на машине, как полагается сюда ездить. Для пешего доступа жестянка была ну такое себе. Ни пешеходных переходов, ни павильона остановочного. Да и остановку рейсовые лязы тут не всегда делали. Обычно просто проносились мимо, притормаживали и открывали двери, до конца не останавливаясь. Только если долго и настойчиво жать на кнопку сигнала о выходе» потом выпрыгнуть вопреки всяким правилам о технике безопасности из движущегося автобуса, вписаться в кучу серого снега, а потом еще долго ждать, когда в потоке машин появится хоть сколько-то приличный просвет, чтобы перебежать дорогу. А за Корский тракт дорога широкая, и по ней всегда мчит очень много машин. И конкретно в этом месте все еще и ускоряются, В общем, сразу по нам видно, что мы подозрительные какие-то. Фигли приперлись. Боишься, что сейчас они похватают свои железяки и кинутся на нас? Прошептал я на ухо Бельфигору. Тфуть-футь-фу! Пробормотал он, кутая нос, в шарф. Мы просочились, как Конрато говорил, правым краем и уперлись в большие деревянные ворота с надписью Склад номер 14, дробь 24. «Надеюсь, что он скоро придет», пробурчал Бельфигор, зыркая глазами в поисках пути к отступлению, которого, кстати, не было. С одной стороны был этот самый склад, с другой — высокий бетонный забор с тремя рядами ржавой колючей проволоки сверху, а с третьей — железный решетчатый забор с воротами, створки которых были намертво примотаны друг к другу ржавой же цепью. А сзади несколько десятков торговцев разным автомобильным хламом. Конрад подкатил на своей темно-синей пятерке минут через пять, лихо выбил колесом веер смерзшегося снега и остановился. Здорово, Вован! Он протянул мне руку, окинул взглядом Бельфигора, но ему ничего говорить не стал. Подошел к воротам и принялся давить на пимпочку обычного дверного звонка рядом. Через минуту открылась мини-дверь в больших воротах, и мы нырнули с яркого снежного дня в пыльный полумрак. «Значит, такое дело, Михалыч!» — сказал Конрад, хлопнув по плечу местного обитателя. «Я тут к тебе молодежь привел! Покажешь им ассортимент?» «Ба! Знакомые все лица!» — сверкнули золотом зубы Василия. «Да уж, мир тесен, оказывается!» усмехнулся я. «Если бы знал, что у вас можно инструментами разжиться, сразу бы обратился». Цз, Это мой маленький секретик!» засмеялся Василий. «Ну тогда проходите! Что вы как не родные. Склад был большой, и в основном тут лежал какой-то хлам. Доски какие-то, какие-то кожухи непонятные, запыленные рулоны бумаги, стопки картонных коробок. «При входе точно не придет в голову, что здесь может скрываться что-то полезное». А оно было. Судя по тому, как загорелись глаза Бельфигора, когда мы оказались в тайной комнате Василия, здесь была прямо-таки пещера Али-Бабы, не меньше. Конрат и Василий заговорили на совершенно мне непонятном языке. А вот Бельфигор их отлично понимал как раз. Ловил каждое слово с восторгом. «Ну вот и ладушки». Подумал я и прекратил попытки вникнуть в технические подробности. Прошелся взад-вперед мимо стеллажей. Гитары, клавиши, ящики с тумблерами, педали, мотки проводов, микрофоны. По идее, мне бы неплохо было начать во всем этом разбираться хоть немного. Но задавать вопросы тому же Бельфигору – это вызывать недоумение. «Я же вроде как тоже должен в этом во всем разбираться». Ну, точнее, Вова Вилиал должен. А мои личные успехи на этом поприще — это сыграть он Вота, дергая струны одним пальцем. Хотя Гриша хвалил. Говорит, что пальцы на аккорды я с первого раза правильно ставлю. Молодец. Поливокс! Вдруг громко заорал Бельфигор. Это же Поливокс! Вроде нам драм-машина была нужна. А это синтезатор, сказал я. А вот название это я где-то уже слышал. «Между делом в каком-то кабачном трёпе и в родном двадцать веке». «Барабаны у нас пока что есть, но если получится поливокс взять, то это же... это...» Бельфигор начал размахивать руками, потому что слов, чтобы объяснить мне, как это круто, у него не нашлось. «А, точняк! Поливокс! Точно! Брутальный советский синтезатор, на котором лобают всякие зарубежные звезды тяжеляка. Вроде Рамштейна, неубиваемый монстр, выдающий какие-то фантастические спецэффекты, которые то ли в Дум использовались, то ли в Mortal Kombat. Василий, подойди сюда. Я махнул рукой. Бельфигор тем временем дрожащими нервно пальцами щелкнул замками здоровенного черного ящика. Крышка открылась. Ну да, синтезаторы впрямь впечатляющий. «Правда, раза в два больше, чем та штука, которую сейчас Бельфигор с собой таскает». «Поливокс? Серьезно?» — Конрад оттопырил губу. «У него звук грязный, да и гроб тяжеленный. Вам мало таскать, что ли, с собой приходится? Ты не понимаешь?» Бельфигор осторожно коснулся пальцами клавиш. «Нам как раз такой нужен! У него звучание такое, что просто...» Василий в развалочку подошел к нам. а Нашли ценители для этого гроба, наконец-то, усмехнулся он. Будете брать? А можно? Бельфигор уставился на меня и молитвенно сложил руки. Сколько? я посмотрел на Василия. Тот жестом фокусника выхватил из кармана блокнот и карандаш. Одним росчерком написал на листочке сумму и показал мне. Я присвистнул. Где-то вдвое больше, чем у меня есть. Причем Василий об этом знает. Черт. Я посмотрел на Бельфигора, влюбленно трогающего свою прелесть. Память, как назло, живенько восстановила тот разговор в кабаке, где нетрезвый рокер, размахивая руками, расписывал достоинства этого раритетного аппарата, последний из которых выпустили на каком-то оборонном предприятии чуть ли не в этом, в смысле девяносто первом году. И когда железный занавец рухнул, рок-мастодонты Запада считали за счастье заполучить себе такую штуку в пользование. И вот сейчас, на каком-то не очень легальном складе в Новокиневске, мы случайно наткнулись на эту вот штуку. «Готов немного уступить, если что», — сказал Василий. «Пылиться тут уже год. Не могу никому сбагрить. Но сильно не упаду, ты уж прости. Иначе дешевле, чем брал, получится». «Отойдем, поговорим?» Я кивнул Василию в сторону мусорных стеллажей, оставив Бельфигора наедине с его волшебным ящиком, а Конрада копающимся в матках кабелей. «Вовчик, ну честно, не могу я дешевле его продать. Хоть ты стреляй в меня!» В полголоса заговорил Василий, разводя руками. «Да погоди ты, не надо дешевле!» Отмахнулся я. «В рассрочку можно? Половина прямо сейчас. Еще половина...» «Ну, скажем, до Нового года». «А если не выкружишь?» — хмыкнул Василий. «Тогда могу продаться к тебе на галеры», — фыркнул я. «На побегушках отработать или еще что? Ты же знаешь, что я способный?» «Ну, не знаю даже». Василий сделал суровое лицо и облокотился о стеллаж. «Надо подумать. Вдруг ты меня кинуть решил?» «Братан, ну очень надо», — сказал я. Мы же в рок-клубе теперь, пора взрослые инструменты приобретать. Я так чувствую, что мы весь следующий год на этот твой магазинчик работать будем. Нам еще драм нужна, и гитара, и басуха, и еще всякий обвес. Василий держал паузу. На меня не смотрел. Кажется, он впервые увидел у себя покупателя, которому понравился этот конкретный синтезатор. Да еще и настолько понравился. Ну да. Советская музыкальная промышленность на фоне всяких зарубежных ямах и фендеров-стратокастеров вообще ничем не блистала. Да еще и время было такое, когда принято было презрительно кривить губы на все советское. Культовый статус Полевокс получит чуть позже, как я понимаю. Хотя я не спец. Мне просто один пьяный рокер про него рассказывал. А Бельфигор? Надо будет спросить его, что за подробности он знает про эту машинку. «Василий, ты где там потерялся?» раздался из глубины склада голос Конрада. «Где у тебя коробка с медиаторами стояла? Найти не могу!» «На столе!» — крикнул Василий, так и продолжая стоять, облокотившись на стеллаж. «Я новые выкладывал, на место не поставил!» «А, точно, нашел!» Что-то упало и покатилось по полу. «Черт! Что это еще за хреновина?» «Ты мне там погром решил устроить? Слон в музыкальной лавке!» — крикнул Василий. «Да нормально все!» — пробурчал Конрад. Проверять, что там случилось, Василий не пошел. Так и стоял, изредка бросая на меня испытывающие взгляды и улыбаясь одними губами. «Ну так что, мы договорились?» Тихо спросил я.